Глава 10. Счастливый видеть вас на нашей скромной станции, могущественный Аня, упорный дежурный врач секретного стационара, подобострастно склонился в поклоне, масляно поблёскивая чёрными глазами, лишёнными зрачков. Могущественная Аня недовольно отрызнулась бессмертной Еве: каде распахивающейся камеру хранения аватара бессмертия Вы же доктор, не так ли, должны подивать показания медицинских приборов. Простите великодушно, могущественная врач пришёл в ужас, живописуя в воображении последствия столь неряшливой ошибки. И ни в коем случае не хотела оскорбить вас. Монитор биологических фаз не был включён персоналом предыдущей смены. Больше такого не повторится. Простите, молю вас. Встроенный в аватар бессмертия детектор лжи высших сил показывал, что толстый врач врёт, и никто, кроме него самого, в халатном отношении к работе виноват не был. В другое время бессмертная Еви организовала бы его ликвидацию в ту же секунду. Никакой докторишка не стоит и сотой части аватара. Это уникальное оборудование, планетой бессмертия, берёт за его изготовление целый сон ульдер дорогих компонентов, многие из которых не в каждой солнечной системе встречаются. Даже если продать на органы этого жертреца со всей его семьёй, А вырученных средств не хватит на компенсацию ущерба, который может быть причинён бессмертному в случае выхода из строя аватара бессмертия в силу нарушения условий хранения или иной халатности. Поэтому среди бессмертных бытовало негласное правило уничтожать потерявших страх медиков, завеченных в неродивом отношении к своим обязанностям. Это лишний раз повышал градус ответственности среди вспомогательного медицинского персонала и заодно позволяло избавляться от отличных свидетелей. Ведь главный козырь бессмертного это его анонимность. Ты бессмертен лишь до тех пор, пока никто не знает, где ты прячешь свой планетоид. Иначе конкуренты сожрут тебя мгновенно, и никаких сияющих с их жуткими боевыми асами не понадобится. Чтобы там себе не думали наивные новички, а главные враги бессмертного это сами бессмертные. Никто не упустит шанс избавиться от столь влиятельного партнёра и заполучить освободившуюся сферу влияния себе любимому. Как гласит древняя мудрость серой расы, защитителиня от моих друзей, а от врагов я защищусь сам. Для сохранения своего инкогнито за полтора миллиарда лет существования бессмертных, ими были придуманы различные способы. Самый простой и эффективный это наличие множества аватаров, разнесённых по ключевым точкам своего влияния. Переключаться между аватарами можно практически мгновенно, от расстояние это совершенно не зависит. И плюсы очевидны даже новичку. Не надо рисковать, гоняя свой планетоид туда-сюда, и никаких затрат на ноль переходы и прочее. Планетоид висит в себе, найдёшь до спрятанный, а бессмертный путешествует из аватара в аватар и остаётся неуязвим. Всемота забот. Единожды доставить в нужные точки требуемое количество аватаров своим ходом. Да, это потребует космического перелёта, гиперпрыжка, ноль врат и прочее, то есть займёт какое-то время. Быть может, даже продолжительное. Но сделать это требуется всего один раз. А бессмертному спешить некуда по определению. Но если аватар бессмертия, находящийся внутри планетоида, обслуживается автоматикой последнего, то вдали от такого заотключённым аватаром необходимо следить самому. Ведь если ты прямо посреди улицы переключишься на другой аватар, находящийся где-нибудь на космическом корабле и воодушевлённо помчишь в его внутреннее, разывать бизнес на просторах космоса, то первый аватар попросту рухнет там же посреди улицы и будет лежать посреди неё до тех пор, пока ты не вернёшься или что-нибудь с ним не случится а случится с ним может много чего например он совершенно случайно потеряется особенно когда одновременно с этой неприятной случайностью где-то неподалёку оказывается тоже совершенно случайно табон секретных агентов твоих заклятых партнёров. После такой пропажи аватар обычно либо исчезает навсегда, либо обнаруживается где-нибудь в пространстве сияющих, куда его отправила та самая случайность. Воинская каста сияющих очень быстро обнаруживает появление низкоэнергетической сущности внутри пространства высоких энергий. А воинская каста сияющих Как известно, всегда найдётся какой-нибудь маниакально настроенный боевой ас. Впрочем, других боевых асов усыяющих не бывает. Потому что ас это высокоэнергетическая сущность, достигшая предела своего развития в рамках четырёхмерного слоя вселенной. Никакого смысла находиться здесь для такой сущности больше нет. Любой нормальный здравомыслящий индивид это понимает, и потому, если бы развился на максимум, не стал бы задерживаться здесь ни на секунду, дабы впустую не тратить время, кроме сияющих. Эти так помешаны на своём единстве, что у них даже асы сидят в текущем слое вселенной тысячами лет. Но если асы гражданских каст с нулевой выгодой для себя убивают время, занимаясь обучением следующих поколений и выполнением всевозможных операций максимального уровня сложности, то боевым асам тут делать нечего от слова вообще. Всё, на что способен боевой ас это убивать всех подряд крупнооптовыми партиями, до да ноль переходы открывать. Убейте способности, использованные одновременно и несут в себе угрозу существование бессмертному. Потому что боевой ас при личном контакте способен почувствовать тень, отбрасываемую лучом у высокомерного контента, соединяющего планетоид бессмертия с аватаром бессмертного. Почувствовав тень, ас мгновенно вычисляет местонахождение планетоида и, естественно, столь же мудрено открывает к нему ноль переход со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отбиться от боевого аса планетой бессмертия не способен. Если быть полностью точным, то сделать это вообще никто не способен. И не столько из-за того, что боевой ас прилетает к тебе на сверхмощном боевом корабле сияющих, который имеет определённые показатели живучести и огневого поражения, Уничтожить можно любой корабль. Всё зависит лишь от количества вложенных в уничтожение средств. Проблема в том, что ещё раньше, чем твои войска уничтожат боевого аса, боевой ас уничтожит себя сам. Ибо, как уже было сказано выше, делать ему в данном слое вселенной давно уже нечего. Это раз, и он ничего не умеет делать, кроме как убивать это два. поэтому он сотни лет изнывает от скуки в ожидании возможности убить себя максимально эффективно с точки зрения нанесения урона противнику. Неважно какому, лишь бы был позначительный. Иными словами, чем бы ни защищал свой планетоид, как только боевой аза до него доберётся, конец планетоиду и твоему бессмертию вместе с ним. Потому что огалтелий маньяк, если увидеть, что просто польнитесь всех стволов, есть процедура недостаточная для разрушения планетоида без смерти. То с превеликим удовольствием взорвёт себя вместе с ним. А а разрушительные силы сопровождающий процесс добровольного перехода ассоциияющих из атомарного состояния в волновое. умные люди прекрасно осведомлены и ещё со времён первой всеобщей. А все остальные со времён второй. Именно в связи с непреодолимо высокой разрушительной способностью боевых асов никто не занимается ерундой, оснащая свой планетоид бессмертием и забиваемся возможных пушек, потому что от боевого аса всё равно не спасут. А до стелных врагов надо защищаться не пушками. Только идиот будет рисковать в бою столь уникальным сокровищам. А идиоты бессмертными не становятся. Когда речь идёт о сохранении планетоида бессмертия, самый удачный бой это тот, в который ты не вступила. Если твои конкуренты обнаружат твой планетоид, они уничтожат его, что бы ты ни делала. Это лишь вопрос времени. Бессмертная Еви отлично знает это, ибо за полтора миллиарда лет избавилась от конкурентов самыми разными способами, в том числе даже при помощи каража аватара. Если вдруг твоим шпионам удалось выяснить, где конкурентка хранит неактивный аватар, его можно выкрасть, погрузить на звездолёт и отправить в пространство сияющих. Желательно очень быстро. Так что лучше всего использовать ноль переход. Мгновенное перемещение на столь колоссальное расстояние обойдётся недёшево. Но что такое деньги для бессмертного? Истинный бессмертный в этом плане подобен сияющим, только полностью наоборот. Сияющих величина расходов не остановит потому что у них нет денег, в принципе. Бессмертного величина расходов не остановит, потому что денег у него бесконечное количество. Если ты не способен генерировать суперприбыли, то долго твое бессмертие не продлится. Это аксиома, проверенная полутора миллиардами лет существования бессмертных. Так что лучше потратиться и отправить аватар конкурента сияющим за дорого, зато быстро. Сияющие должны обнаружить его как можно быстрее, чтобы с той самой секунды один из их боевых асов постоянно таскал аватар с собой. И если твой конкурент окажется столь недальновиден, что по привычке или по запарке переключится на данный аватар, даже не проверив где это находится, то нет смысла объяснять умным людям, что произойдёт дальше. Сейчас по прошествии полутора миллиардов лет все уже в курсе данного трюка, старого как мир. А поначалу кое-кто попадался. Но торопиться списывать его со счетов не стоит, ведь, как известно, всё новое это хорошо забытое старое. Сейчас все бессмертные, кому хватило интеллекта выжить после второй всеобщей. Проведут семь проверок аватара, прежде чем один раз его активировать. Но рано или поздно кто-нибудь расслабится или появятся неопытные новички. В общем, беречь свои аватары всегда полезно. И не только потому, что конкуренты могут подбросить их сияющие от обычных смертных хлопот ещё больше. То его сдаст на запчасти кто-нибудь очень любопытный или очень предприимчивый, приняв за дорогостоящего андроида или за аватар обычных технологий. топо аналогичным причинам разберут и, соответственно, уже никогда не соберут обратно инженеры какого-либо мистечкового технологического гиганта, которым аватар продали, ушли мошенники под видом промышленного шпионажа за конкурентами. Или просто сломают какие-нибудь идиоты, потому что им так захотелось. А ещё аватар может прийти в негодность от длительного бездействия. Если много лет находится без работы и испортится из-за затянувшихся на годы ненадлежащих условий хранения. Последняя пара факторов в этом бессмертном явлении была почти уверена является искусственно созданной проблемой. Вряд ли в машинерии высокомерных тёмных может испортиться от бездействия. Скорее, это такой способ заставить бессмертного активнее питчить планетой редкими ресурсами. Резюмируем. Для того, чтобы аватары бессмертия, разнесённые бессмертным по разным ключевым географическим точкам своих интересов, всегда пребывали в состоянии готовности и безопасности, их необходимо не только проверять перед активацией, но и соответствующим образом хранить. Для этих целей бессмертные устраивают специализированные стационары, как правило, медицинские. Потому что медицинское учреждение в стереотипах толпы обычно занимает достаточно трепетное место, и поднять на него руку осмелится не каждый. Глупо не пользоваться этим активно. Людям свойственно переживание за собственную жизнь, инстинкт самосохранения есть даже у сияющих хотя многие считают это утверждение спорным. Но ведь сейчас не о сияющих. У других светлых он точно есть, а у тёмных выражен ярко и качественно. Жить хотят все, поэтому один из лучших бизнесов это бизнес в сфере здравоохранения. Элита любой цивилизации, даже зачаточной, быстро приходит к выводу, что цены на здравоохранение не могут быть низкими. ибо это золотое дно. Людишками трясущимися за свой кошелёк и своё здоровье управлять гораздо легче, чем людишками трясущимися только за здоровье. Цены на лечение эффективный рычаг и в системе социального управления, и в системе извлечения прибыли. Но смертные постоянно наравяд урывают пирога у своих хозяев и поэтому стремятся пролезть хотя бы на край шик тёплого места. Как только медицина начинает приносить хорошие деньги, то количество медиков устремляется в рост подобно грамотно надутому финансовому пузырю. Все хотят зарабатывать большие деньги. Но сам принцип существования денег основан на том, что их не может быть много у всех. Иначе деньги потеряют смысл, и финансовая система рухнет. Никто ведь не захочет работать, если денег хватает на всё и без работы. Как мотивировать толпу делать то, что нужно тебе, если эта толпа полностью самодостаточна? Это невозможно. И за доказательством далеко ходить не надо. В смысле, как раз надо, ибо пространство сияющих расположено очень далеко. Но сейчас речь идёт в выносказательном ключе. За полтора миллиарда лет бессмертная Еви хорошо изучила то. Малейшая ошибка во взаимодействии с чем может стоить ей бессмертия. Одним вариантом взаимодействия с сияющими является отсутствие какого бы то ни было взаимодействия. Но жизнь сложная штука, и устроена она так, что двигаясь по пути наименьшего сопротивления, высот не достигнешь. Все дороги, идущие под уклон, ведут вниз. Но низ это не синоним понятия вершина, а как раз наоборот. Так что, хочешь добиться максимума, умей поднапрячься. Только напрягаться надо во имя себя любимого, а не тупого стада ради. Вот тут антипример сияющих очень хорош. У сияющих нет денег и нет проблем. сейта излучающая режущую глаз белую энергию толпа абсолютно счастлива но среди сияющих невозможно быть богатым и иметь всё что ты желаешь иметь для такого уровня жизненного комфорта который тебя устраивает просто купить себе под дворцу на каждой курортной планете ангар с полным спектром фэшенебельных космических яхт лучшее, эксклюзивное обслуживание и тому подобное невозможно, ибо не продаётся. Денег-то не существует. Самому всё это не построить. Во-первых, долго и никакого терпения не хватит, не говоря уже о желании. А во-вторых, не факт, что получится достичь максимального уровня освоения всех необходимых профессий. в третьих, на такое будет жаль времени даже бессмертному. Вот и будешь ты жить как все, ни хуже, ни лучше, как сияющие и живут. У них даже самые влиятельные и авторитетные лидеры имеют не намного больше рядовых соплеменников. Жилище покрупнее, корабли посовременнее, снаряжение получше, вот и вся разница. Прямо, скажем, перспектива не прильщает. А ещё больше не прильщает способ, которым можно получить даже столь не выдающееся преимущество. А именно, все должны оценить, какая ты вся из себя незаменимая и популярная, и возжелать обеспечить тебя лучшими образцами имеющихся благ, а не оставить их себе. То есть вся твоя жизнь всегда будет зависемо от толпы таких же, как ты. Мол, ты счастлив тогда, когда все счастливы, а все счастливы от того, что ты у них есть. Сияющие называют это единством, и оно их устраивает, ибо генетика. Но генетика у каждой расы своя, и бессмертной Еве подобный вариант существования не интересен. Зачем такие сложности, когда интеллект позволяет генерировать сверхприбыли и покупать на них всё, что душа пожелает, не взирая на мнение какой-то там черни. Правильно, ни за чем. Каждому своё. Нетленная мудрость жизни. Взять тоже медицину. Усияющих она находится на максимально возможном уровне. И что? Каста целителей у них самая малочисленная. количество медиков в сотни раз ниже численности любой другой касты. Вырастает она только во время войн. В эти периоды касты целителей и воинов испытывают лавинаобразный прирост личного состава. Всё остальное время целителей мало, а ну даже те, что есть, испытывают некоторые проблемы с профессиональной подготовкой. ибо в условиях максимального развития медицины и высокого качества генетики популяция практически не болеет. Целители сияющих хватаются за любую работу по специальности, а их асы задерживаются в этом слое вселенной дольше других, чтобы поддерживать у расы максимальный уровень медицинского обеспечения и гарантировать аналогичную подготовку специалистов новых поколений. Как следствие, каста целителей до восторженного писка обожает кастовых воинов, ибо кровожадные маньяки-убийцы в погоне за изобретением и овладением всё новых способов уничтожения всего живого не щадят даже собственное здоровье. Никогда не прекращающаяся боевая подготовка воинской касты сопровождается обилием травм, ранений, период утомлений и прочих предсмертных состояний. Мол, только в постоянном преодолении себя можно перейти на следующий уровень развития и так далее. Естественно, каста целителей пребывает в тихой эйфории от наличия столь бесконечного источника медицинской практики. Неудивительно, что любая инициатива воинской касты встречается кастой целителей и на ура. Без постоянно колечащих друг друга военных маньяков, каста целителей имеет все шансы исчезнуть за ненадёдность. Вот и результат общедоступной и высокоуровневой медицины, помноженной на эталонную генетику. Такой ресурс пропадает впустую. Нет, чтобы система здравоохранения была эффективным источником прибыли. Всё должно устраивать совершенно иначе. Во-первых, эталонная генетика не нужна. Для вечной жизни существует планетоид бессмертия. У всех остальных должны быть проблемы со здоровьем. В пределах разумного, чтобы этого самого здоровья у толпы хватало для эффективной работы в облагоелит. Поэтому для бизнеса показатели качества генетики выгоднее держать на среднем уровне. чтобы рабочая сила прилежно выполняла указанные ей трудовые обязанности. Здоровье работника должно тратиться в процессе трудовой деятельности и специально созданных для этого развлечений. Выпивка, наркотики различной степени тяжести, фастфуд и прочее. Чтобы деньги, которые ты заплатишь работнику, не осели в его карманах, а вернулись в твой оборот. Для этого работник должен принести их в систему здравоохранения, которую ты создала для того, чтобы ему было где поправить подорванное на работе здоровье. Во-вторых, и это проистекает из вышеизложенного. Медицина не должна быть дешёвой. Инстинкт выживания будет заставлять людей платить за собственное здоровье любые деньги. Жить захотят заплатят, никуда не денутся. Главное правильно дифференцировать стоимость лечения. Проблемы, свойственные работоспособному населению, должны излечиваться по ценам, которые данное население способно выдержать. Планка стоимости должна находиться где-то у самого верха, но не пересекать его, чтобы не вызвать чрезмерно негативных социальных эффектов. А вот эти цены на лечение возрастных проблем необходимо держать на высоком уровне. Так экономический эффект будет выше. Состоятельные люди хорошо заплатят за продление собственной жизни. А неимущие, неработоспособные должны отсеиваться, чтобы снижать нагрузку на пенсионную систему. При правильной организации медицинского обеспечения В твоей цивилизации прибыль должна непрерывно нарастать, а не ослабевать. В-третьих, чтобы вышеуказанная прибыль была твоей, а не рассеивалась среди ушлых представителей толпы. Медицинские технологии должны быть не только дорогими, но ещё сложными и запутанными, дабы не каждый первый встречный оказался способен их освоить. Ведь толпа почуя в перспективу хорошего заработка, рванёт в медники. Это рвение тоже надлежит грамотно использовать. Обучение медицинского специалиста должно стоить дорого и проходить сложно, а желательно очень сложно. Тогда появляется возможность упорядочить бесконечные потоки новоиспечённых медиков. Их будет много, ано количество действительно хороших специалистов окажется невелико. Не у каждого хватит денег и терпения освоить столь сложную область науки в совершенстве. Поэтому расходы на нижний уровень медицины можно будет поддерживать на невысоком уровне за счёт конкуренции среди изобилия третьесортных медиков. А горстка светил, имеющих собственные институты и проводящих операции стоимостью в круглые суммы, будет служить для остальной толпы отличной мотивацией. И всё это должно быть для тех, кто не причастен к медицине, крайне сложной и запутанной Terra Incognita, имеющей чуть ли не сакральное клише. Тогда на подсознательном уровне всё, имеющее отношение к медицине, будет восприниматься толпой с неким благоговением, аля В припадке злобы могу сжечь банк, но не буду поджигать больницу, ведь могу когда-нибудь сам туда попасть. Так что помимо зарабатывания денег под прикрытием белого халата, можно провернуть множество щекотливых дел. Например, разрабатывать бактериологическое оружие, оправдать похищенных людей, украдти украденные технологии. или хранить аватар бессмертия. Последнее особенно важно в свете того, что большая часть небоевых аватаров выполняется в виде точной копий живого бессмертного. Это даёт возможность запутать окружающих. Никто не должен понимать, какими способами располагает твой аватар. Позволяет ли он тебе прослушивать радиоэфир? Встроен ли в него полиграф? имеет ли собственно линия засекреченной связи с силовыми ками или их менее законными аналогами. Насколько мощной системой самоликвидации он обладает и так далее. Аватар, являющийся точной копией живого тела, лучше всего хранить в блоке интенсивной терапии, подключённым к соответствующей аппаратуре искусственного жизнеобеспечения. так аватар не получает износа от отсутствия эксплуатации. Вообще, бессмертная Еви давно уже отказалась от использования в подобных стационарах живого медицинского персонала. Искусственный интеллект обходится дороже, зато не подвержен человеческому фактору, и вероятность сбоя в оборудовании столь высокой технологии гораздо ниже. чем вероятность ущерба от этого самого человеческого фактора. В теории искусственный интеллект можно взломать, но на практике все системы стационара в бессмертной Евы являются наиболее передовыми решениями в области высоких технологий, ибо это её бизнес. Если кто-то сумеет взломать такую систему, то это только пойдёт на пользу Взломщик будет найден и изобретённый им способ взлома окажется в собственности Еви либо по-хорошему, либо всё равно окажется. Поэтому возиться с живым персоналом ей было не интересно. Живые медики быстро понимали, что имеет дело с аватаром, а некоторые из них даже понимали, что имеет дело с аватаром бессмертия. И быстро расслаблялись. когда им становилось ясно, что отданный на их попечение аватар может не быть использован по нескольку лет. Прямо работа мечты. Зарплата более чем солидная, а делать ничего не надо. Подключённый к автоматике, жизнеобеспечению аватар никогда не сломается, ему вообще ничего не будет. Поглядывай только за функционированием медицинского оборудования, держи язык за зубами. да получаешь за лояльность немалые деньги. Вот тебе результат. Этим аватаром Еви не пользовалась всего-то 3 года, а разжревший докторишка уже умудрился не включить монитор полых фаз. Вопрос: почему вообще монитор оказался выключенным? Ниначиталсяк использовал его в собственных целях, а после забыл включить. Но логика подсказывает, что вряд ли он мог просто так забыть включить аппарат, выключенный всего лишь один раз. Чтобы забыть сделать это, нужно использовать в личных целях чужое оборудование регулярно. Бессмертная Еви немедленно активировала блок беспроводной связи только что подключённого аватара. И соединилась с отдельной серверной ёмкостью базы данных медицинского стационара, предназначенной для хранения записей внутреннего видеонаблюдения. Мощная вычислительная система аватара, созданная Планитоем Бессмертия по технологиям высших сил, за секунду считала трёхлетнюю информацию, и его могущественная хозяйка удовлетворённо ухмыльнулась. Докторишка попался. жирный профессор время от времени использовал супердорогое и ультрауникальное оборудование стационара в качестве собственного личного терапевта. Поначалу первый год он исправно исполнял свои обязанности, сводившиеся к периодическому бросанию взглядов на центральный дисплей, куда были выведены все показатели системы жизнеобеспечения аватара. К исходу второго года Он так уже позволял себе отключать от системы тот или иной аппарат и проводил с его помощью диагностику собственного здоровья. На третий год он стал почётным академиком в Планетарной академии наук местной цивилизации и обнаглел настолько, что иногда полностью отключал аватар бессмертия от системы и использовал её для лечения себя любимого. После чего подключал аватар обратно и подделывал данные в системе, удаляя все следы своих преступлений. О существовании отдельной секретной ёмкости, куда дублируются все важные записи, логи и данные, он, конечно же, не знал. Об этой секретной ёмкости не знает никто. Её инсталлировали и настраивали роботы, и она такая, кстати, не одна. Бессмертная Слубопись сам посмотрела на тщательно прячущего страх толстова академика. И как только было не страшно, спрашивается, так рисковать. А вдруг аватар активируется в ту самую секунду, когда ты его отключил и делаешь себе, например, регенеративную обработку почек. Судя по видеологам, это довольно долгая процедура. Собственно, именно так толстяк сейчас и попался. Согласно лунной фазе, вчера он сменил пол с женского на мужской и обнаружил, что мужская половая функция его подводит. Поэтому пришёл сегодня на смену, отправил всех сотрудников на перерыв и использовал в своих целях монитор половых фаз для диагностики. Он даже не забыл его включить, а просто не успел. Потому что в первую очередь спешил подчистить систему, а потом аватар активировался. Аватар был в мужском цикле. Толстяк к этому привык. Монитор не был включён. Вот так они и попадаются. Таких хитро вымудренных, утративших инстинкт самосохранения и позволивших себе не просто коснуться собственности бессмертного без разрешения. а даже отключить от системы аватар могущественные правители серых уничтожают сразу же хотя бы уже для того, чтобы остальное стадо делало правильные выводы. Примеров безжалостной расправы тем или иным способом хоть отбавляй. Но желающие рискнуть здоровьем, состоянием, свободой и даже жизнью всё равно находятся снова и снова. Оборудование поюзанная этими червями придётся менять ибо брезгливо а ещё лучше попросту не связываться с живым персоналом но сейчас ситуация была иной и произошедший факт безалаберности как нельзя кстати к сожалению среди остальных смен медицинского персонала больше никто не нарушил правила работы жаль И ещё парочки таких же лишённых инстинкта самосохранения не помешало бы. Вот, так всегда, когда надо, их нет. А когда не надо полно. О'кей. Толстяк будет уволен с кучей штрафных санкций. Остальных уволят по утрате доверия. Официальная причина. Толстяк дал на них показания, как на поддельников. Но доказательств нет. он всё удалил. Поэтому пришлось обойтись без штрафных санкций, о чём юристы нашей компании ужасно жалеют и прочее. Из-за этого со всех забудут взять подписку о полном неразглашении. Дальнейшие организуют спецгенты, соответствующие специалисты уже наняты на ближайшие планеты. Сами по себе Спионы принадлежат к местной цивилизации, и это тоже часть затейной бессмертной евы многоходовой комбинации. Суть которой состоит в том, что недовольные беспричинным увольнением сотрудники поделятся негативом с друзьями, родственниками и их близким окружением. Информация раззойдётся в узких кругах, и те, кому интересно, сумеют выйти на толстого академика. тот всё подтвердит за исключением разве что собственной вины. Оно так даже интереснее. Пусть конкуренты ломают головы. Потому что все будут уверены, что имеет дело не с бессмертной Евой, а с бессмертной Аней. 400.000 лет назад бессмертная Аня была очень влиятельным правителем в этой галактике. настолько влиятельным, что с её мнением приходилось считаться всем правителям в шести серых галактиках, прилегающих к этой. Помимо бессмертной Анни, в этой галактике хватало бессмертных, но без её слова здесь не решался ни один глобальный вопрос. Потому что бессмертная Анна являлась тайным бенефициаром топ-100 цивилизаций галактики. и совладельцев, ещё тысячи таких же, примыкавших к топ-100 синизов. Ане не принадлежала к немногочисленной старой гвардии, пережившей Первую всеобщую, но являлась ощутимой фигурой и даже для Еви. Вдали от этого скопления галактик, например, по другую сторону пространства серых рас или вообще не у серых, о ней никто не знал. Но если хочешь делать бизнес на чужом рынке, игнорировать владельца рынка не получится. Поэтому бессмертно Еве приходилось иметь определённые партнёрские отношения с Аней. Данные отношения начинались настолько позитивно, насколько вообще возможен позитив в отношениях двух бессмертных. Но быстро испортились. Ане захотела получать украденные на стороне технологии бесплатно, мотивируя это компенсацией за кражу собственных. Еви объяснила, что всего лишь факт того, что шпионаж проводится на территории её галактики, ещё не является основанием для бесплатного далекого участия. Потому что он проводится везде. Что ты изобрели у тебя? А что-то на другом конце вселенной. Твоё ушло к ним, их попало к тебе. Баланс. Если каждому отдавать технологии бесплатно, бизнеса не будет. Речь может идти и о скидках, но самые прорывные технологии продаются по максимальной цене. Потому что на них всегда есть покупатели. Бессмертную Ане это не устраивало. И в отношениях быстро наступила разлад и взаимное козни, которые только усилились с началом Второй всеобщей. Аня жаловалась на Еви эмиссарам, заявляя, что действия Еви снижают боевой потенциал самой Ани, других бессмертных и вообще всех тёмных, и призывала высокомерных тёмных обязать Еви на время войны раздавать все технологии бесплатно. Эмиссары понятное дело, видели они насквозь и прекрасно понимали её мотивы. Но междоусобицы среди бессмертных всегда веселили высокомерных тёмных. Эмиссары не скрывали, что в горниле конкуренции выковываются лучшие кадры. Поэтому всячески приветствовали соперничество и жёстко карали если оно приводило к ослаблению боевой мощи арматской коалиции тёмных. Поэтому Еви было предписано отдавать бесплатно военные технологии, но не Ани или другим бессмертным, а красным. Дамы те в силу своей технологичности осваивали их максимально быстро и штамповали боевые флоты для чёрных, которыми пользовались все кроме жёлтых, разумеется, этих и так полно. В итоге Еви теряла прибыль, потому что красные всегда являлись её основными покупателями именно наиболее прорывных технологий. Потому что остальные зачастую ещё не имели технологий, необходимых для освоения высоких технологий, без которых не освоить только что украденные прорывные технологии. Весь бизнес Еви держится, так сказать, на красной пирамиде. Красная изобретает что-то где-то в каком-то углу своего пространства, иви распространяет это по значительному объёму красных территорий, их технологии предыдущего поколения устаревают, и красные перестают держаться за них зубами. В результате вся эта мелочёвка уходит к жёлтым, серым и так далее. постепенно распространяясь по пространству низких энергий. Общий уровень технологического развития основных игроков повышается. Они становятся способны освоить следующую научно-техническую вершину. Им снова можно продать что-нибудь относительно новенькое. И когда из этой цепочки выбывают красные, их бизнес сильно страдает. Неудивительно, что Еви открыла для себя лёгкую неприязнь к бывшей партнёрше и начала отвечать ей по мере своих скромных сил. Дело дошло до того, что Ани полностью перекрыла для Еви возможность бизнеса во всех семи галактиках, где имела авторитет. Тамашние бессмертные с удовольствием пошли навстречу, лишь бы не платить Еви за технологические прорывы. С одной стороны, Выпадение из сферы бизнес-охвата всего лишь семи галактик это ерунда. С другой шла всеобщая война, межусобные войны между тёмными были запрещены эмиссарами. Пространство низких энергий было объедино единой целью уничтожить светлых, и новости по территориям низких энергий распространялись быстро. Пример Ане и её сторонников Он начал давать крайне неприятные последствия. От Еви много где стали требовать бесплатных технологий под предлогом священной войны сияющими. Дошло до того, что на Еви вышла бессмертная Оки. Её злейшая конкурентка по бизнесу ещё со времён Первой всеобщей. Могущественная Оки занималась аналогичными вещами в пространстве низких энергий. расположенам по другую сторону пространства высоких. Делить с ней границы сфер бизнес-влияния всегда было проблемой, и отношения между Еви и Оки никогда не были позитивными, мало чем отличаясь от необъявленной войны. И тут могущественная Оки сама связывается с могущественной Еви и задаёт вопрос: "Кто есть такой бессмертный Ани?" из-за которого их бизнес испытывает столь сильные проблемы. Поневоле пришлось объединиться со злейшим конкурентом. Бессмертная Оки оказалась противником ещё более опасным, чем считала Еви. Оки и её методы были крайне загадочны, но кое-что из арсенала вынужденной союзницы Еви удалось почерпнуть. В частности, они совместными усилиями провернули блестящую операцию, в результате которой Оки удалось похитить сразу два аватара Ани. И никто, включая эмиссаров, ни разу не задал ей никаких вопросов. А ведь похищение проходило на грани фола. Оки каким-то методом, суть которого она раскрыть отказалась, спровоцировала атаку сияющих на одну из тыловых баз Калицы. в зоне ответственности силой расы. Именно на этой базе находились войска, веренные эмисарам Бессмертному Ани. Пока сияющие громили базу, некие личности, действовавшие по указке Оки, отследили и атаковали один из флагманских линкоров Бессмертной Ани. Добравлись до стационара на его борту и выкрали оттуда два аватара бессмертия. При этом под удар сияющих, крушившихся всё вокруг в считанных метрах от стационара данные личности не попали, что было не просто поразительно, но и необъяснимо до сих пор. Сама бессмертная Анни в тот момент находилась в пространстве серой расы, и узнала она о нападении не сразу. А когда узнала, то решила забыть о пропаже по добру по здоровью. Потому что в ответ на запрос Планетой Бессмертия сообщил ей о том, что оба пропавших аватара находятся где-то в пространстве высоких энергий. Как Бессмертной Оки удалось спрятать их там и одновременно уберечь от сияющих, Еви так и не узнала. И вот через несколько столетий Оки сумела перевести аватары Бессмертной Анне в пространство низких энергий и передала их Еве. От неё же Еве узнала о том, что аватар бессмертия способен подделать чужой аватар, если выполнишь условия по оплате. Услышав такое, Еве немедленно принялась копаться в базах данных своего планетоида. Пришлось заплатить ему за информацию многократ. Это было ожидаемо. Зато информация оке действительно оказалась достоверна. Попутно Еве поняла, Почему несколько раз проигрывала ей в конкурентной борьбе за наиболее платежеспособных покупателей чи цивилизации находились на стыке эксфер и бизнес-интересов. Но сейчас речь не об этом. Если заплатить планетоиду немалую плату, он действительно может подделать чужой аватар. Не захватить это невозможно. ибо все планетоиды бессмертного равны по силе и прочим параметрам, а именно подделать. То есть для любого постороннего наблюдателя поддельный аватар ничем не будет отличаться от оригинала, даже если этот наблюдатель бессмертный. Стоимость подобного удовольствия зашкаливала. Если коротко, то изготовление 100.000 относительно стандартных аватаров в бессмертье обходится дешевле. Но если ты могущественная и бессмертная, чей интеллект позволяет успешно пережить полтора миллиарда лет непростых событий, то, во-первых, ты давно не используешь относительно стандартные аватары. Все твои тела имеют эксклюзивный набор функций, затребованных тобой лично, и баснословной стоимости тебя не удивить. А во-вторых, Если ситуация пошла на принцип, и деньги уже не имеют значения. В общем, Бессмертная Еви использовала украденные у Ани аватары в качестве образца. И её планетоид изготовил несколько копий, при помощи которых Еви удачно подставила Ане под удар сияющих. Провернуть это удалось не сразу, Махинация неоднократно проваливалась из-за активного противодействия Бессмертного Ани. Она увенчалась успехом лишь в самом конце второй всеобщей, когда карательный эскадры сияющих кромсали пространство низких энергий, выжигая всех, кого считали виновным в гибели своих соплеменников. Действовать пришлось очень быстро. чтобы успеть залечь на глухое дно прежде, чем тебя учтуют боевые асы сияющих, которых к тому моменту было совершенно громадное количество. Боевой ас находился на каждом корабле сияющих, и погибнуть было можно в любую секунду, стоило тебе даже случайно столкнуться с их одиноким разведчиком, которого ты даже не увидишь. В этих смертельно опасных условиях Бессмертная Еви связалась под видом Бессмертного Ани с несколькими правителями рептилий и договорилась о проведении операции прикрытия. Якобы рептилии руками чёрных должны предпринять ряд действий, призванных отвлечь ияющих от места истинного убежища Бессмертного Ани. Для этих целей рептилии получили оба краденных аватара конкурента, и Бессмертный Оки заверил Еве, что в нужную секунду ими заинтересуется сияющее. Дальнейшую цепочку событий описывать нет смысла. Остаётся лишь сказать, что Еве свою часть махинации выполнила. Бессмертный Аня в итоге активировал один из тех аватаров, чтобы разобраться, в чём дело. И именно о этот миг в той солнечной системе вышел из ноль перехода авианосец Сияющих, на борту которого было почти 3 сотни боевых асов. Как это провернул бессмертный Оки? Загадка. Оно, похоже, правильнее назвать это ошибкой. В общем, с тех самых пор о бессмертном Анне не слышал никто и никогда. Ни его трупа, ни остатков планетоида никто не находил. Но это рядовая ситуация того времени. Сияющие уничтожали бессмертных всюду, где только удавалось напасть на след планетеoida, и трупов они после себя не оставляли, стирая в кипящую космическую пыль и планетоиды, и их охрану, и вообще всё, что попадалось под руку в том районе. Если на защиту планетоида бессмертия вставала обитаемая планета Сера, Сияющим ничего не стоило перебить на ней всё население или вообще взорвать её целиком. Особенно, если владевший планетой бессмертный, имел неосторожность в начале второй всеобщей уничтожить сияющим какую-нибудь планету посредством оружия МИСАР. Мол, всяк сам куёт свой удел. Смерть за смерть и всё такое. Учитывая, что за прошедшие 350.000 лет бессмертный Анни так ни разу и не объявился, вывод напрашивается сам собой. Его цивилизации давно уже обрели независимость, 10 раз перевоевали друг с другом и с соседями и живут своими жизнями. О бывшем бенефициаре помнят лишь историки. Вторым плюсом явилось то Что с тех же самых пор бессмертная Еви больше не сталкивалась с бессмертным Оки. На его территорию Ане не лезло, это слишком далеко и долго. Пространство низких энергий огромно, охватить всё невозможно. Тебя просто не хватит на все эти миллиарды галактик. Поэтому разумнее и эффективнее работать в некой постоянной территориальной сфере бизнес-интересов. которую, знаешь, досконально. 3000 галактик, составляющие бизнес-пространство могущественной Еви, оказались проверенным временем оптимальным количеством объектов, охваченных её деловой активностью. Но бессмертный Оки с той поры ни разу не попадался ей ни на спорных территориях, ни на высококонкурентных сделках. Как вариант можно предположить, что могущественный Оки допустил фатальную осечку в тот момент, когда организовывал доставку сияющим информации о месте нахождения украденных аватаров бессмертного Ани. Раз оба бессмертных пропали с политической арены одновременно, сам собой напрашивается вывод, что сияющие их одновременно и уничтожили. Прямо сказать Бессмертная Еви недолго переживала утрату обоих партнёров. Но сейчас есть возможность использовать в своих интересах факт того, что никто собственными глазами не видел гибель Бессмертного, а не и даже не слышал собственными ушами соответствующего заявления сияющих. Конечно, в те дни воинская каста сияющих не спешила оставить тёмных в известность относительно своих действий. но нет доказательств, нет уверенности. Значит, при грамотном исполнении всего перечня манипуляций никто не сможет неуверенно заявить, и ни тем более доказать, что воскресший бессмертный Ани подделка. Тем более, что данное созвездие является одним из тех, чьим единственным бенефициаром являлся в своё время бессмертный Ани. и вернуться сюда после сотни тысяч лет отсутствия для бывшего владельца вполне логично. Влиятельных бессмертных в этом спиральном рукаве сейчас нет, а неособо влиятельные сильно высовываться не рискуют. В отличие от толпы, изрядно позабывшей результаты второй всеобщей, уцелевшие бессмертные помнят, чем всё закончилось очень хорошо. А честь этим объясняется взлёт прибыльности бизнеса могущественной Евы. И никто не решается предъявлять ей претензий по поводу ведения бизнеса на чужой территории, потому что в случае чего разыскать Еву будет крайне непросто, а ведь она давно отказалась от владения собственными цивилизациями и не привязана к конкретным созвездиям или галактикам. Сфера её интересов это 3000 галактик. Укрыться можно в любой из них. Попробуй, найди. А когда ты являешься бенефициаром той или иной цивилизации или даже группы таковых, совсем уж далеко ты от них не убежишь. Столь хлопотным бизнесом необходимо заниматься постоянно, иначе тебя подавлют конкуренты, сомнут соседи. или подставят собственные топ-менеджеры. Собственно, по причине ограниченности этого поводка, сияющие и разыскали в конце второй всеобщий большую часть бессмертных. Спаслись только такие, как Еви. Но таковых всегда было немного, а также менее мудрые, но всё же достаточно дальновидные. То есть те, кто не побоялся бросить свои цивилизации и забиться в дыру поглубже на несколько тысяч лет до тех пор, пока воинская кастес сияющих не изменились все боевые асы, кто лично помнил следы того или иного бессмертного. Разумеется, свято место пусто не бывает, и возвращения домой бессмертных никто не ждал. Некоторые новые правящие элиты были огорчены их появлением настолько сильно, что даже отправили доносы сияющим, мол, бессмертный вернулся, помогите. Мы не реки, как он. Несколько особо торопливых бессмертных даже были уничтожены сияющими в результате всего этого. Но это были явно случайные люди в рядах могущественных, и совершенно непонятно, как они умудрились пережить вторую всеобщую с таким-то интеллектом. не говоря уже о том, как им вообще удалось стать бессмертными. Не иначе произошло это в преддверии глобальных наступлений тёмных на пространство высоких энергий, когда амесары раздавали планетой бессмертие направо и налево. В тот период в пространстве серой расы на каждой обитаемой планете имелся свой бессмертный, от которого требовалось совсем немного собрать максимум войск для предстоящей мясорубки. Все эти недолёкие отселись в ходе второй всеобщей, особенно в её конце. А те, кому что-то как-то повезло избежать смерти, заплатили за собственную глупость по возвращении домой, где их никто не ждал. Остальные же принялись за кропотливую стезю возвращения себе былого могущества. В ход привычно пошло. Социопсихологическое и финансово-экономическое оружие, испустя буквально 1-2 тысячелетия, вернувшееся бессмертное подмяли под себя и свои старые владения, и многие новые, оставшиеся отмене донавидных владельцев. И не в каждой такой цивилизации толпа в курсе, что оно принадлежит бессмертному. богущенственные сделали правильный вывод о преимуществах конспирации, онат изобилием орудийных стволов. Поэтому легенда о появлении в своих бывших вотчинах бессмертного Ани будет выглядеть вполне реально. Надо лишь сделать упор на то, что вернувшийся бессмертный якобы тайно присутствует здесь уже давно. Просто информация об этом просочилась только сейчас. и подбросить толпе пару доказательств. Данная якобы утечка информации пойдёт от уволенного толстяка и его более честных, но всё равно невезучих коллег, которые в случае чего смогут подтвердить, что работали на бессмертную Аню. Доказательства подлинности воскресшей бессмертной вбросят в нужное время в нужном месте спецгенты. Они якобы тайно проникнут сюда и получат данные с аппаратуры жизнеобеспечения. Самого аватара бессмертия они не найдут, но его зафиксированные параметры будут совпадать с параметрами одного из официальных аватаров бессмертной Ани, хранящихся в исторических архивах. В общем, всё будет сделано правильно, и любой заинтересовавшийся будет уверен, Чтобы смертная Аня вернулась и приступила к тайным манипуляциям по захвату ранее принадлежащих ей созвездий. Как только данная манипуляция прочно укоренится в массах, можно будет приступать к следующей части своего плана. В поиске того самого любопытного, ради которого всё это делается. Потому что для воплощения всей многоходовой комбинации бессмертной Еве нужна бессмертная марионетка. Ибо план обретения защиты против боевого ассасияющих, разработанный полтысячелетия назад, обрёл второе дыхание. Тогда, 500 лет назад, всё пришлось отменить из-за невозможности исполнения. Научная команда талантливых фриков Так и не смогла найти способ запустить фидер проникновения тёмных легов. Бессмертная Еви потратила совсем небольшую сумму на приобретение этого фидера у обладавшей ей цивилизации красных. Оказалось, что выкрасть фидер обойдётся дороже, чем купить. До такой степени его владельцы мечтают от него избавиться. Данный фидер был дарован эмиссаром одной из красных армад. принудительном порядке накануне масштабного наступления светлых на пространство низких энергий в последние столетие войны. Чтобы не остаться без фиддера раньше времени, что автоматически означало смену всей вертикали командования вследствие её уничтожения взбешёнными высокомерными тёмными военачальниками красных ототащили фиддер в глухую дыру посреди мёртвого космоса. и выстроили вокруг неё не крепость, а фальшивые остырывает. И бросили его. Там вообще без охраны. Маскировка сработала даже лучше, чем можно было предположить. Сияющая, проведшия тогда серию дерзких рейдов по телам тёмных, уничтожили несколько сотов фиддеров проникновения. Конечно, суммарно фиддеров было на порядок больше. Но урон, нанесённый подготовке наступления, оказался немал. Этот же Федера сияющий не заметили, зато заметили какой-то другой, окружённый войсками и благополучно его уничтожили. За потерю Федера Эмисар убил нескольких повинившихся военачальников, заменив их новыми, и вдруг оказалось, что никто не знает о том, где конкретно был спрятан замаскированный под астероид Идер. То ли казнённые военачальники красных действительно столь хорошо позаботились о сохранении конспирации, то ли во что бессмертная Еве верила более охотно, все те, кто знал его координаты, предпочли заявить, что никогда не имели доступа к такой информации, чтобы не нести ответственность за столь дорогой девайс. Короче говоря, Новые военачальники Красных не смогли найти фиддер. Но во всеуслышании заявили, что он найден и готов к бою. Потом началось глобальное наступление Светлых, а месары сразу же столкнулись с высокомерными сияющими. Закипела жестокая резня, по истечении которой в нашем слое вселенной не осталось никого, кто был бы заинтересован в запуске фиддера. так он и проболтался в мёртвом космосе до окончания второй всеобщей. И болтался там и дальше не то 100, не то 200.000 лет, пока его не нашли какие-то геологи. Кто-то каким-то образом оказался в той части мёртвого космоса в поисках хоть каких-нибудь ресурсов и засёг астероид. Сканирование показало, что астероид пустой и бесполезный. Но геологи были то ли совсем нищими, то ли психованными из-за длительного безденежья. В общем, они долетели до астероида и принялись откалывать от него ничего не стоящую породу. Тут-то и обнаружился спрятанный фиддер. Что стало с геологами, и история умалчивает. Скорее всего, сошли с ума под воздействием излучения фиддера. или были уничтожены спецслужбами собственного государства. Вокруг фидеража в строжайшей тайне выстроили секретную военную базу, где он и простоял всё это время. Поначалу правительство хотело извлечь из него прибыль, но тут их ждало разочарование. Покупать его просто так никто не хотел, а как его запустить, никто не знал. А зато все умели читать архивы, В которых прямо сказано, что заложенный вызов тёмные легии берут плату жизнью. Вызывать сияющих тоже никто не торопился, ибо это потеря денег. Сияющие фиддер точно уничтожат и не дадут даже компенсации за установление сеанса дальней связи. В итоге цивилизация красных решила оставить фиддер себе и провести его тщательное изучение. вдруг удастся понять, как его активировать. Пригодится на крайний случай, если нападут могущественные враги. Хотя не факт, что тёмный леги или лиги, которые явятся в результате запуска фидера, обязательно станут подчиняться тем, кто его активировал. В общем, спустя ещё полторы сотни тысяч лет никто, кроме высших должностных лиц той красной цивилизации, Фиддер уже не помню. Фиддер не открывал своих тайн, зато регулярно отправлял своих исследователей в психушку с голосами в голове. Секретная лаборатория в мёртвом космосе стала ещё и забытой. И туда время от времени то ссылали неугодных учёных, то отправляли учёных, слишком нестандартных для того, чтобы вписаться в научное сообщество. Так в конечном итоге Там и оказался тот самый фрик с нелепым серебряным гермошлемом на голове. Правда, в ту пору он был ещё без гермошлема. Фрик загорелся идеей запустить фидер, и это стало его роковой ошибкой. Потому что фидер навсегда привязывает к себе тех, кто находится рядом с ним долгое время. У жертвы в голове звучат голоса. возникает маниакальная зависимость от излучения фиддера индивид начинает нездорово вожделеть фиддер словно психически нездоровый пациент свою мамочку умершую от старости у колёс его инвалидного кресла заканчивается всё это суицидом либо тяжёлой наркоманией приводящей к суициду фрик с гермашлевом на голове был уверен что это такой механизм защиты встроенный тёмными легами фидер, чтобы те, кому доверили его охранять, не возжелали предательства и не сдали фидер светлым, которые немедленно побегут за кварковым зарядом каким-нибудь сияющим. Сам Фрик оказался не столь тупым, как остальные жертвы излучения фидера, чтобы полностью съехать крышей, но и не столь умным, чтобы догадаться обо всём до наступления проблем. В тот момент, когда он понял, что ему светит, в некоторой мере было уже поздно. Фидер захватил его мозг в какой-то степени, и голоса в его голове уже звучали. Фрик попытался спасти остатки своей психики и разработал этот дурацкий гермошлем, попутно подсев на тяжёлые наркотики. Вид Абдельбеф, просветидиот, бегающий в апосекретной научной лаборатории в нелепом серебряном гермошлеме и с нездоровым хихиканьем, навёл очередных проверяющих на мысль о неполном соответствии Фрика с занимаемой должности и начисляющемся за неё жалование. Фрика уволили, обложив всевозможными подписками, и это спасло его от суицида. Но не спасло от голосов С наркотиков ему удалось солезть. И он был свято уверен в том, что избавит его от страданий может только запуск фиддера и почему-то убийство тёмного лега, который при этом появится. Стоило пообещать фрику и то, и другое, как он бросился изучать фиддер Вновь, словно наркоман на дозу. А дальше всё зашло в тупик. Команда учёных фриков провозилась с фидером почти 50 лет и всё-таки нашла способ его запуска теоретически потому что практически это оказалось невозможно как выяснилось пусковым воздействием на фидер является энергия высокомерных тёмных то есть мало просто нажать на рычаг активирующий запуск В этот момент фидер должен получать энергию из тёмного пространства высших слоёв вселенной. Причём достаточно высоких высших, выше шестнадцатимерного, чтобы тёмные леги не могли вызвать сами себя вне сражения, а потом заявить: "Мол, нас вызвали, мы пришли, никого не нашли и вернулись к себе. Никакой резни не знаем". Высокомерная еви их очень хорошо понимает. Ибо сражаться с сияющими воблага эмесаров тоже никогда желанием не горело. И того, для запуска фидера в него должна поступать энергия высокомерных тёмных, любая, лишь бы была тёмной и высокомерной. Взять такое в нашем слое вселенной, разумеется, не откуда. Осознав это, пристарелый фрик в гермошлеме вколол себе лошадиную дозу наркотика и отошёл в мир иной. Остальных фриков бессмертная Еви мотивировала тщательно зафиксировать на всякий случай механизм активации фидера. После чего распылила в кварковую пыль вместе с порядком много евшим научным центром. Фидер проникновения так и остался болтаться в мёртвом космосе внутри законсервированной лаборатории. Не выбрасывает же. 500 лет она даже не вспоминала о нём, как вдруг 4 года назад ситуация резко изменилась. Бессмертной Еве вновь появилась в той дальней галактике красной расы, где полтысячелетия назад чуть не попалась сияющим из-за затянувшегося инцидента в системе тёмных карликов. Оказалось, Что за это время Коль Уэрги не только полностью восстановились от устроенных её проблем, но и очень даже неплохо себя чувствуют. Поддерживают контакты с пространством высоких энергий, лидируют в области высокопрочных сплавов и, самое главное, разрабатывают нестандартные технологии совместно со Светлыми Цвергами. и некоторые из них не только гораздо перспективнее того, что изобрили красные, но и адаптированы к использованию красной расой. Упускать такой товар было нельзя, и Ири занялась решением проблемы безвозмездного приобретения интересующих технологий. В процессе этого что-то пошло не так, причём случилось всё крайне подозрительно. И особенно подозрительным было то, что Еви так и не смогла понять, в чём именно ей была допущена ошибка. Как бы то ни было, к систему Сварт-Ален явились сияющие, и пришлось срочно убираться из той галактики вообще. К счастью, сияющие были гражданскими дипломатами, и боевых асов среди них не было. Но для паники хватило и гражданского который сразу определил, что в системе находится аватар бессмертного. Что-то уже странно. Гражданский ас словно заранее знал, где искать. Но во всём этом оказался неожиданный плюс. В процессе работы в системе Сварт-Ален до бессмертной Евы дошла информация о некой галактике Красной расы, где существует некая система Сурт. У красных из системы Сурт союсищающими И ещё, вот уже 350.000 лет помогают им удержать от взрывного самораспада звезду, которую приводит в нестабильное состояние внимание энергии высокомерных тёмных, прибывающая откуда-то извне. Это известие прогремело для Евы словно гром среди ясного неба. Если всё это правда, по фидер проникновение тёмных легов можно активировать. Более того, сделать это будет даже проще, чем ожидалось. Включить систему и забросить фидер ноль переходом прямо внутрь солнца. А дальше всё само сработает. Это совершенно точно. Команда научных фриков описала процедуру в точности, и бессмертная Еви уже просчитала данный способ на своём лучшем в плане вычислительных мощностей аватаре. Расчёты показывают, что способ столь же актуален, сколь и не сложен. За открытие ноль перехода придётся заплатить каким-нибудь красным, потому что цаад не станет перемещать ничего, кроме планетой до бессмертия. Но это ерунда. Ради достижения цели можно всего лишь заплатить. Тут денег не жалко. Главное сделать всё без ошибок и с минимальным риском. Потому что в системе Сурт всегда есть представители воинской касты сияющих, и часто бывают боевые асы. Значит, шанс погибнуть в случае малейшей ошибки очень высок. И потому действовать необходимо чужими руками. То есть предстоит отыскать марионетку из числа бессмертных. кого-нибудь, кто стал бессмертным во время Второй всеобщей, в крайнем случае, незадолго до её начала. Нужен кто-то не особо опытный в сфере сложных и тонких интриг между бессмертными. И искать такую марионетку необходимо не от своего имени. Случится может и всякое, и чем меньше знает марионетка, тем проще потом скрыться. В этом свете Воскрешение бессмертной Анни будет отличным решением. Подготовку к манипуляциям могущественная Ева начала 3 года назад. Были изготовлены аватары-копии Анне, помещённые в несколько разных мест, и везде вместо искусственного интеллекта нанят живой персонал. Сегодня пришла пора уволить первую партию разносчиков слухов. Кроме этого, делать пока ничего не нужно. Пусть лет 10 слухи муссируется, чтобы успели распространиться в узких кругах достаточно далеко. Потом будет уволена вторая партия, затем третья. Лет через 30 можно будет приступать к поискам марионетки. Искать нужно бессмертного, хорошо знакомого с тем, что такое сияющие Найти такого будет непросто, ведь пространство серой расы расположено очень далеко от рубежа. Серая с сияющими почти не контактирует. Этот недостаток понимания специфики сияющих стоил жизни многим бессмертным во время обеих всеобщих войн. А те, кто уцелел, слишком хорошо усвоили эту специфику и не торопятся развеивать иллюзии сияющих относительно их гибели. столкнуться с яичниками Вунов мало кто захочет. Однако выход есть. С этой стороны рубежа у самой окраины имеется весьма любопытная группа галактик, не похожая на другие окрестные. Уникальность этой группы состоит в том, что возникла она совсем недавно по меркам вселенной, менее 2 миллиардов лет назад, в момент великой вспышки В этом месте образовалось разрежённое пространство довольно крупного объёма, не заполненное звёздным веществом. И много миллиардов лет оно являлось своеобразным провалом посреди галактических россыпей. Пока на него не обратили внимание очередные высокомерные светлые, которым вечно не сидится у себя наверху. Им позорись необходимо везде сунуть свой высокомерный нос. Эти высокомерные пришли сюда из Суле, в котором обитают вики. Доподлинно неизвестно, в селе Вики заявились сюда бурля кипучей деятельностью или только некоторые, а ровно как непонятно, сколько их тут было. Подобная информация наверняка есть у сияющих, это ведь их высокомерные, бессмертные жееви на подобные детали было глубоко наплевать. Суть не в этом. Она в том, что данные высокомерные были настолько могущественны, что, увидев крупный провал пустоты среди галактического наполнения пространства, загорелись желанием его заполнить. И это им удалось. Высокомерные Вики вместили в провал идеально сбалансированный сегмент, состоящий из 64 галактик. Сложнейший баланс энергии, пронизывающих мироздание, не был нарушен. Оно достигнуто это было своеобразным способом. Какими бы могучими не были Вики, до создателей вселенных им ещё далеко. Поэтому Вики, чтобы сохранить баланс, создали сегмент сбалансированным изначально. То есть он полностью уравновешен внутри себя. что и позволило добавить его в общую структуру без искажений этой самой общей структуры. И этот внутренний баланс был достигнут путём группирования в единый сегмент галактик разной энергетической плотности. Это привело к интересному феномену. Относительно недалеко друг от друга оказались не только красные галактики, но и жёлтые, и даже одна светлая. При ама рядом с которой последний микропровал был нивелирован путём размещения в нём пары малых галактик-спутников. Похоже, энергетики на них оставалось совсем немного, и Вики сделали одну из них серой, а вторую, самую малую и вовсе зелёной. В общем, намельчили по всякому, но цели достигли. Сегмент действительно сбалансирован идеально. Но когда пытаешься подражать создателям вселенных, не будучи таковым, проколов не избежать. Бессмертная Евея была уверена, что сия участь не миновала и Вики. Создатель вселенной же не зря оставил в том месте провал. Он с самого начала видел, что разрыв не симметричен и идеальным не будет. Вот и не стал портить шедевр неуклюжими мозгами. Вики как подобает высокомерным сияющим, да и не высокомерным тоже, естественно считали себя последователями создателя вселенной и вообще метили в неком будущем на его место. Поэтому поспешили вставить в шедевр мастера свои 5 копеек, точнее свои 64 галактики. И светлая галактика у них, конечно же, и не влезла на своё место. С тех пор она одним спиральным рукавом постоянно торчит за рубеж. Торчащая часть рукава находится в пространстве низких энергий. Там вот уже 1,5 миллиарда лет проходят нейтральные территории, а сама галактика носит название Пограничной. Очень оригинальный выбор. Под стать сияющим. Бессмертной Еве вообще не удивиться, если окажется, что Все подобное пограничные галактики, торчащие за рубеж по всему периметру рубежа, появились там не по воле создателей вселенных, а решениями таких вот выскочек из высших слоёв. Но в данном случае важно то, что указанные выше неправильные малые галактики 10 и 8 энергонного пространства расположенный в непосредственной близости от торчащего из-за рубежа спирального рукава пограничной. Найти такое соседство в другом месте невозможно. А если и возможно, то лично Еви неизвестно, где такое имеется ещё. Зелёная галактика, носящая название Ига, мало интересна. Она набита рептилиями, бессмертных среди них не бывает. А вот серая галактика Юра это как раз то, что нужно. Если там есть серые, значит, есть и бессмертные. И бессмертным может быть только представитель серой расы. Потому что только гермафродит может жить вечно, так как обладает самодостаточной сущностью без всяких там ущербных делений на половинки, четвертинки и прочие деформированные обломки. Не может такого быть, чтобы во всей галактике, пусть даже малой, не уцелело ни одного бессмерного. Скорее, наоборот, их там должно сохраниться больше, чем в других. Ведь тамошние бессмертные постоянно контактируют со светлыми и сияющими в том числе. Они лучше других должны знать специфику противника и уметь противопоставлять ей собственные навыки выживания. Поэтому марионетку необходимо подыскать именно там, в галактике Июр. Как только у бессмертной Евы будет готов чёткий план действий, она этим займётся. Пока же необходимо продумать, как получить из системы Сорт больше информации, чтобы составить план чёткий и беспроигрышный. Нужно точно знать, что там происходит. При этом самостоятельно лез туда не хотелось бы даже под личиной бессмертной Ани. С другой стороны, необходим информационный ресурс из первого источника. Со всей этой манипуляцией от первой и до последней секунды надо быть предельно осторожной. Тут излишняя спешка может стать фатальной, ведь в системе Сурт, как уже было сказано, постоянно находится сияющий Нужно использовать этот факт. Разани там постоянно, значит, за 350.000 лет привыкли к красным вокруг и к тому, что всё происходит мирно. Если, конечно, оно происходит мирно. Бессмертная Еви философски вздохнула. Слишком мало информации для начала каких-либо действий, даже теоретических. Надо организовать канал надёжного и постоянного мониторинга системы Сурт и параллельно вести поиски марионетки. Ведь марионетку придётся регулярно проверять, чтобы не вела свою игру. Точнее, чтобы выиграть у неё эту игру. Свою игру марионетка не может не начать априори. Она же бессмертна, и этим всё сказано.